Теофиль Готье. Два актера на одну роль. Перевод Ольги Гринберг. Стоял конец ноября. Королевский парк в Вене был пуст, резкий северный ветер кружил шафранные, побитые первыми морозами листья. Ветки розовых кустов на клумбах Растерзанные и поломанные, валялись в грязи, однако центральная аллея, посыпанная песком, оставалась сухой и по ней можно было ходить. По аллее, проявляя все признаки нетерпения, расхаживал молодой человек. Можно было догадаться, что он кого-то ждет, и что этот кто-то, скорее всего, дама. И правда? Вскоре в конце аллеи показалась девушка. Из-под ее черной шелковой шляпки выбивались густые светлые волосы, слегка развившиеся от вечерней сырости. Лицо ее от легкого морозца приобрело оттенок чайной розы. Сжавшаяся и съежившаяся в своей длинной накидке с куньей оторочкой, она удивительно походила на статуэтку. Ее сопровождал черный пудель. «Вообразите Генрих!» сказала прекрасная венка, опершись на руку молодого человека. «Я оделась и собралась больше часа назад, но моя тетушка все никак не отпускала меня, она все говорила и говорила об опасностях вальса, о рецептах новогодних пирожных, о карпах в вине. Я ускользнула, сказав, что иду покупать серые ботинки, хотя они мне вовсе не нужны». Это из-за вас, Генрих, мне приходится прибегать к мелкой лжи, в которой я раскаиваюсь, чтобы потом начать все сначала. А все от того, что вы вдруг решили посвятить себя театру? Стоило ради этого так долго изучать теологию в Гейдельберге. Мои родители любили вас, и сегодня мы уже были бы мужем и женой. Да, Кати, отвечал молодой человек, сжимая через атлас и меха пухленькую ручку. Но что делать? Это неодолимая сила. Театр влечет меня к себе. Я мечтаю о нем днем, грежу по ночам. Мне хочется жить в творениях поэтов. Мне кажется, у меня двадцать судеб. Каждая новая роль дарит мне новую жизнь. Я испытываю все страсти, какие изображаю. Я Гамлет Ателла. Когда эти роли входят тебе в плоть и кровь, очень трудно смириться с участью деревенского пастора. «Все это замечательно, но вы прекрасно знаете, что мои родители ни за что не согласятся выдать меня за актера». «Конечно, они не согласятся, чтобы их зятем стал безвестный актер, бедный, бродячий артист, всецело зависящий от директоров и публики, но великого артиста, овеянного славой, всюду встречаемого рукоплесканиями, гораздо более богатого, чем пастор». Они при всей своей разборчивости согласятся назвать своим зятем. Когда я приеду просить вашей руки в красивой желтой карете, такой блестящей, что удивленные соседи смогут смотреться в нее, как в зеркало, и росный ливрейный лакей откинет подножку, разве они откажут мне, Кати? Вряд ли. Но кто сказал, Генрих, что это когда-нибудь произойдет?» «У вас есть талант, но таланта мало. Нужна еще удача. Когда ваши надежды сбудутся, и вы станете великим артистом, золотая пора нашей юности уйдет. Захотите ли вы тогда взять в жены старушку Кати? Ведь вашей любви будут добиваться все эти театральные дивы, такие веселые и нарядные». «Счастливое будущее», — отвечал Генрих, — «не за горами». «У меня выгодный ангажемент в театре у Коринтийской заставы, и директор так доволен моей игрой, что выдал мне в награду две тысячи талеров». В этот вечер в кабачке «Двуглавый орел» собралась большая компания. Общество было самое пестрое. Сквозь густые клубы дыма, который поначалу сжимал вам горло и щипал глаза, Через несколько минут становились видны самые разнообразные и причудливые лица. Генрих прошел вглубь погребка и подсел к трем или четырем друзьям, которые уже сидели за столом с радостными лицами и в приятном расположении духа. «Смотри — Смотри-ка, Генрих! — воскликнул старший из компании. — Берегитесь, друзья мои! На сцене он и вправду был вылитый черт. Я чуть не испугался! «Никак не могу уразуметь, как это Генрих, который пьет пиво вместе с нами и никогда не отказывается от холодной телятины, принимает вдруг такой язвительный, злой и сардонический вид, и как это от одного его движения у всего зала по спине пробегает холодок!» Генрих скромно сел и заказал большой стакан смешанного вина. Друзья его продолжали обсуждать тот же предмет, не скупясь на восторги и комплименты. Другие посетители пристально рассматривали Генриха, радуясь возможности увидеть вблизи столь замечательного человека. Самые красивые из вальсирующих дам мимоходом дарили ему нежнейшие взгляды. Только один человек, сидящий за соседним столиком, казалось, не разделял общего воодушевления. Запрокинув голову, он рассеянно барабанил пальцами по дну своей шляпы военный марш. Человек этот имел пристранный вид, хотя и был одет как добропорядочный венский буржуа, владеющий значительным состоянием. Его серые с зеленым отливом глаза светились фосфорическим блеском, как у кошки». В глубине души Генрих был уязвлен небрежением незнакомца. Его презрительное молчание снижало цену похвал, которыми осыпали его шумные сотрапезники. Это молчание было молчанием старого знатока, которого не проведешь и который и не такое видел в своей долгой жизни. Майер самый молодой из компании и самый пылкий поклонник Генриха, не в силах выносить такое равнодушие, сказал, обращаясь к странному человеку и как бы ища его согласия. «Не правда ли, сударь, нет актера, который лучше сыграл бы роль Мефистофеля, чем мой друг?» И он указал на Генриха. «Хм!» — отвечал незнакомец, сверкнув своими зеленоватыми глазами и скрипнув острыми зубами. «Господин Генрих — парень талантливый, и я его весьма уважаю, но для роли черта ему еще многого не хватает». И резко вставая спросил, «Вы когда-нибудь видели черта, господин Генрих?» Он задал свой вопрос столь странным и насмешливым тоном, что у всех присутствующих по спине пробежал холодок. Меж тем без этого вам решительно невозможно добиться правдивости в игре. На днях я побывал в театре у Коринтийской заставы и слышал, как вы смеетесь. Ваш смех оставляет желать лучшего. Это смех проказника, не более того. Вот как следует смеяться, почтеннейший господин Генрих. При этих словах Он, словно желая показать пример, разразился таким резким, пронзительным, сардоническим смехом, что музыка и танцы разом прекратились, стекла кабачка задрожали. Незнакомец несколько минут продолжал беспощадно и судорожно смеяться, причем Генрих и его друзья, несмотря на свой испуг, невольно стали вторить ему. Когда Генрих перевел дух, под сводами кабачка еще звучало слабое эхо последних раскатов этого жуткого пронзительного хохота, но незнакомец уже исчез. Через несколько дней после этого странного случая, о котором Генрих почти забыл, а если и вспоминал, то не иначе, как о шутке ироничного буржуа, юноша снова вышел на сцену в роли черта в новой пьесе. В первом ряду портера сидел незнакомец из кабачка и при каждом слове Генриха качал головой, подмигивал, цокал языком и проявлял признаки живейшего нетерпения. «Скверно, скверно!» — в полголоса бормотал он. После первого действия незнакомец, словно приняв внезапное решение, встал перешагнул через цимбалы, большой барабан и там-там и скрылся за маленькой дверцей, которая ведет из оркестровой ямы на сцену. В ожидании, пока поднимется занавес, Генрих прохаживался взад-вперед за кулисами. Каков же был его ужас, когда, дойдя до конца кулисы, он обернулся и увидел, что посреди узкого коридора стоит таинственный персонаж, одетый точь в точь, как он — и смотрит на него прозрачными зеленоватыми глазами, которые в темноте казались бездонными. Острые белые редкие зубы придавали его сардонической улыбке нечто хищное. Генрих не мог не узнать незнакомца из кабачка двуглавый орел, вернее, черта собственной персоной, ибо это был он. «Ну и ну, сударь мой! Вы желаете играть роль черта! В первом действии вы были весьма посредственны, и право из-за вас, у славных жителей Вены, сложилось бы обо мне слишком плохое мнение. Позвольте мне заменить вас сегодня вечером, а поскольку вы стали бы меня стеснять, я отправлю вас вниз». Генрих узнал ангела тьмы и понял, что пропал. Машинально поднеся руку к подаренному Кати маленькому крестику, с которым он никогда не расставался, он попытался позвать на помощь и прошептать заклятие против злых духов, но ужас сдавил ему горло. Он издал лишь слабый хрип. «Черт!» оперся своими когтистыми лапами на плечи Генриха и силой столкнул его в подпол. Затем, когда подошел его черед, вышел на сцену как многоопытный актер. Эта резкая, едкая, ядовитая и поистине дьявольская игра сразу поразила слушателей. «Генрих сегодня в ударе!» — слышалось со всех сторон. Самое большое впечатление произвел пронзительный смех, похожий на скрип пилы. Никогда еще актер не достигал такой силы сарказма, таких глубин коварства. Зрители смеялись и трепетали. Весь зал затаил дыхание от волнения, из-под пальцев грозного актера сыпались искры, огненные стрелы сверкали у его ног, свет люстры померк, рампа металла красноватые и зеленоватые молнии, по залу разнесся некий запах, очень напоминающий запах серы, зрители были словно в бреду, и громкие рукоплескания отмечали каждую фразу изумительного Мефистофеля, который часто заменял стихи поэта стихами собственного сочинения, причем всякий раз так удачно, что приводил публику в полный восторг. Кати, которой Генрих послал пригласительный билет в ложу, была в чрезвычайной тревоге. Она не узнавала своего дорогого Генриха. Она смутно предчувствовала какое-то несчастье, ибо любовь, это второе зрение души, обладает праведческим даром. Представление завершилось с невообразимым успехом. Когда занавес опустился, публика громкими криками вызывала Мефистофеля. Его искали, но тщетно. Некоторое время спустя театральный курьер доложил директору, что внизу, в подвале, нашли господина Генриха, который верно провалился в люк. Генрих был без чувств. Его отнесли домой. Когда его раздевали, то заметили у него на плечах глубокие царапины, словно его душил тигр. Маленький серебряный крестик, подарок Кати, уберег юношу от смерти. И черт, смирившись перед этой святыней, ограничился тем, что низверг его в театральные подземелья. Генрих поправлялся медленно. Как только ему стало лучше, к нему пришел директор театра и предложил очень выгодный ангажемент, но Генрих отказался. Через два или три года, получив небольшое наследство, он женился на красавице Кати. Театральные завсегдатые и поныне с восхищением вспоминают этот чудесный вечер, И удивляются капризу Генриха, который ушел с подмостков после такого шумного успеха. Теофиль Гатье. Два актера на одну роль. Новеллу читал Алексей Богдасаров.